Утром следующего дня Зоя уговорила брата прогуляться с ней по городу. Заметив, что после вчерашней беседы сестрица забыла про цинизм и едкость, разом превратившись в улыбчивую, задорную девчонку, которую он всегда знал, Николай Степанович с удовольствием уступил ее просьбе. К тому же, как он помнил, в полдень Григорий должен был встретиться с ветераном, знавшим его деда. Личность юного казака все больше занимала мысли князя. Слишком много странного было с ним связано. особенно что касалось его необычных способностей. Сам князь никогда не верил в мистику, будучи человеком дела. Он скорее готов был поверить в полет человека на луну, как было описано в знаменитом романе «Месье Жюли Верна», или в то, что однажды сделанные человеком приборы смогут выполнять его работу, но не в мистику и потусторонней силой. Так что сразу после завтрака Николай Степанович галантно подставил сестре локоть и не спеша вышел с ней на улицу. План действий был примерно таков. Сначала они посещают ротонду, где пьют целебную воду, а после отправляются на базар. Место сосредоточения всех последних новостей и вообще всего нового и необычного, что только способно появиться в городе. но ну а на обратном пути можно будет заглянуть и к ветерану, чтобы задать ему несколько важных вопросов. Сам же Гриша, по привычке проснувшись с первыми лучами солнца, выскользнул в сад, где уже привычно разогрел тело очередной пляской казачьего спаса, после чего, облившись колодезной водой и умывшись, отправился на кухню. Не дожидаясь, пока кухарка начнет готовить, он взял у нее краюху хлеба, кружку молока и, съев добычу прямо на месте, поспешил в свою комнату. К визиту нужно было приготовиться. Так что парень надел чистые сподни, достал из сидора свежую рубаху, начистил сапоги и, перепоясавшись отцовым поясом, пятерней расчесал заметно отросшие волосы. «А про гребень-то я и забыл», — мелькнула удрученная мысль. «Значит, после казарм придется снова на базар идти». Выглянув из окна и убедившись, что до нужного часа времени еще достаточно, парень вышел во двор и направился прямиком в сарай. Водитель Ермолай, распахнув ворот, уже копошился с чем-то в моторном отсеке. Поздоровавшись, Гриша предложил свою помощь, и услышав, что тут одному делать нечего, удрученно вздохнул. Ему действительно нравилось возиться с железом. К тому же он искренне пытался понять, каким образом эта странная повозка способна двигаться без посторонней помощи. Ермолай, заметив ее расстройство, тут же смелости велся, и, подвинувшись, принялся подробно объяснять, что там в моторе и как работает. Внимательно следя за его промасленным пальцем, Гриша слушал с трудом, сдерживая рвущиеся вопросы. Дослушав лекцию до конца, парень вежливо поблагодарил водителя выглянув из сарая, решительно отправился в дом. Быстро глянув на себя в зеркало, что висело в холле, и убедившись, что одежда не испачкана, парень забрал из комнаты свою новую папаху и поспешил на выход. Ровно в полдень он прошел ворота казарм, и, увидев дежурного, спросил, вежливо поздоровавшись. «Не подскажете, как мне казака найти Ломакина Василия?» «Вон туда ступай», — насторожившийся был солдат расслабился, улыбнулся. «У себя, одет только смотри, чтоб собаки не порвали». Дядька обещал, что не тронут, улыбнулся в ответ Грише и зашагал в указанную сторону. За старой яблоней и крошечным палисадом парень рассмотрел небольшую, беленую известью мазанку. Поднявшись на крыльцо, он остановился перед открытой дверью, занавешанной выцветшей ситцевой занавеской, и, постучавшись косяк, громко спросил, «Хозяин, есть кто дома?» «Ходи, казак!» — послышался задорный голос старика. Перешагнув порог, Гриша по обычаю нашел взглядом красный угол и, сняв папаху перекрестился, негромко сказав, «Мир дому сему!» «И тебе, Мира, гость дорогой! Проходи, присаживайся, сейчас чайку с проворю, побеседуем!» Отозвался старик и, постукивая своей деревяшкой, принялся суетиться по хозяйству. Заметив, как тот неловко повернулся, пытаясь поднять самовар, Гриша молча забрал у него медного красавца и, вынеся самовар на улицу, огляделся. «По салонь ставь на лавочку, там и дровишки у меня приготовлены», подсказал старик, тяжело спускаясь с крыльца. Поставив самовар на указанное место, Гриша молча отступил в сторону, давая хозяину возможность делать все так, как он сам привык. Одно дело в нужный момент помочь, и совсем другое в чужой уклад без спросу лезть. Ловко растопив самовар, ветеран, покряхтывая, опустился на лавку и, достав из кармана кисет, принялся набивать маленькую трубочку. Вот ведь, всю ночь не спал, все думал, как разговор начну, а пришло время и начать, не знаю с чего. Вы, правда, дед моего знали? помолчав, спросил Гриша. Селанте это знал, грустно улыбнулся старик. Вот его трудами до да заботой после ранения жив остался, добавил ветеран, похлопав заскорузлой ладонью по деревяшке. Доктор у нас в лазарете из немцев был, злой Да как не озлиться, ежели раненых, почитай, половину войска было. Дело, что мог. А сказать надо, что мог он немного. Пуль достать, перевязать или вон ногу отпилить, от запросто. А чтоб потом выходить, не умел. Потому и злился на Силантия крепко. Тот своими травами до да отварами почитать треть сотни казачий спас. Дрались тогда турки знатно. Насмерть стояли. Да только сломили мы их. Хоть и полегло народу страсть. Вот после того доктора я с дедом твоим и познакомился. Рана загнила, да спас мне Силантий. — Выходил. — А потом что было? — спросил Гриша с жадным интересом. — А потом мы по станицам вернулись. Так и не сумел я деда твоего за спасение души своей отблагодарить. В станице тогда у меня своих бед навалилось, ну да то уже только моя печаль. К нашему разговору не касаемо. А фамилию я крепко запомнил, хоть и в горячке почти весь обратный путь валялся. Выходит, из всего рода ты один живым остался? — Один. Батя успел перед смертью себе могилу выкопать, на по рядом с матерью, туда и лег, без домовины, с рвающимся голосом ответил парень. Как сам выжил, до сих пор не понимаю. — А тебе и не надо, — выдохнул старик. — Выжил, значит, время твое еще не пришло. Живи да радуйся, и не гневи Бога сомнениями. — Вот и живу, — развел Гриша руками. — Не грусти, казак, — вдруг улыбнулся старик. — Никому не дано его путь знать. Иногда мы можем только узнать день его окончания. Ну, да ты это знаешь. Самовар закипел, и ветеран, выбив трубку, скомандовал. «Забирай, сынок, того пузатого и пошли в дом. Чаевничать, там и беседа сладится». Перенеся самовар в дом, Гриша поставил его на стол и, отступая в сторону, бросил быстрый взгляд на занавеску, где стояла широкая деревянная кровать. Над кроватью на ковре висела сабля. гриш так и замер, прикипев к оружию взглядом. «Что, приглянулась, красавица?» с добродушной усмешкой спросил старик, заметив ее взгляд. «Неужто ширванка Пролепетал Гриша, не веря своим глазам. «Она самая. Лично с турецкого паши снял. Дамасского булата клинок. Что, нравится?» «Да как же такое не нравится, может?» — возмутился парень. «Верно. Сразу казацкую кровь видно. От одного взгляда на настоящую саблю замер, словно громом прожженный», — продолжал смеяться старик. «А хотел бы ее в руке опробовать». «А можно?» — спросил Гриша с такой надеждой, что старый казак поперхнулся. «А чего же нельзя? Нельзя кому попало, а родовому казаку сам Бог велел. Снимай!» Гриша благоговейно снял со стены саблю и по ладоням, коснувшимся оружия, пробежал легкой дрожь. Плавно выдвинув клинок из ножен на треть, парень залюбовался игрой света на муаровом узоре стали. Это было не просто оружие, это была легенда. Гриша и сам не знал, сколько простоял так, любуясь оружием. В чувство привел задумчивый голос старого казака. «Влюбился?» Гриша невольно вздрогнул и, смутившись, задвинул клинок обратно в ножны. «И чего стоишь?» — вдруг спросил старик с ехидной усмешкой. «А чего делать-то?» — не понял парень. «Казачьему спасу ты хорошо обучен, это я сразу увидел. Вот и потешь старика. Спляшись с ней. Глянем, как моя красавица руку твою примет». «Что, правда? Можно?» — не поверил Гриша своим ушам. «Нужно, сынок, пошли», — решительно заявил старик и первым захромал к выходу. Григорий сбежал с крыльца, и, отступив от дома на десятых шагов, замер, держа саблю в левой руке. Тело отозвалось на привычное состояние сосредоточенности сразу, словно ждало. Правая рука парня одним движением вымахнула саблю из ножен, и воздух застонал, рассекаемый острейшим клинком. Гриша играл с саблей, словно и впраду сражался. А когда все закончилось, очнулся стоящим на одном колене с вытянутой вперед саблей. Левая рука продолжала сжимать ножны обратным хватом, обратив их в защиту. «Силен!» — одобрительно кивнул старый казак. потешал старика. Люба, давно я такой доброй пляски не видел». «Да и я, признаться, самого испытания так не плясал», — ответил Гриша, слегка затыхаясь приполнявших его чувств. «Умойся и в дом ступай», — скомандовал старик, забирая саблю. Когда вошедший в мазанку Гриша увидел хозяина, то растерялся. Тот сидел перед накрытым столом, положив перед собой саблю и какой-то узелок, и задумчиво попыхивал трубкой. Увидев парня, он жестом указал ему на место перед собой, молча налив чаю в кавказский грушевидный стаканчик, тихо сказал. «Смотрю, легла тебе, красавица моя, в руку. Да и на душу тоже, так?» Так, дяденька, не стал лукавить парень, словно сама в пляске руку вела. «То добре», — кинул старик. «Значит, признала на кровь твою. И вот, что я тебе скажу, казак Забирай ее». «Да как же так, дяденька?» — растерянно ахнул парень. «У не же, небось, наследники есть, тоже род казачий». «Нет». «Сгинули мои наследники. Дочка одна осталась», — грустно вздохнул старик. «Давно уже мужняя жена, да только не казак он. Хоть по роду и в реестре пишется». «Разве ж так бывает, чтоб по роду да по реестру по делу?» «Бывает. Не казак, купец. От службы откупается, и сынов откупает. Пузо отрастил, что баба на настосях. С какой стороны к коню подходить, и забыл уже. Все на бричке катается, что тот барин. Вот и выходит, что нет у меня наследника. Да и не хочу я, чтоб настоящий булат а бы кому достался». Оружие вою служить должно, а не в сундуке пылиться. Вот пусть оно тебе и послужит. Но и это не все. Вот смотри». С этими словами старик развернул узелок и выложил перед парнем странную брошь. «Неужто рубин?» Ахнул Гриш, рассмотрев ее. Камень в броши был размером с перепелиное яйцо. «Он!» Кивнул старик. «С тюрбана того самого паши снял. А здесь казна моя. Все, что скопил за годы. Только на похороны себе отложил. Батюшке местному отдал». «Не могу я это принять», — вдруг потряс Гриша головой. «Не моё оно, дочки твоей». «Твое», — отрезал старик, — «помру я на днях, срок пришел. А как не станет меня, похорони по нашим законам. Проследи, чтобы все правильно сделали, и срокаузы закажи, да молебен отстой. А как сделаешь, так и живи, как сможешь. А насчет дочки не переживай. Я у папа бумагу оставлю, что наследником своим тебя кличу, перед людьми и богом, мол, долг старый плачу, не посмеют спорить. Так сделаешь?» Ветеран смотрел на парня с такой надеждой в глазах, что Гриша не осмелился отказать ему в последней просьбе. «Сделаю», — коротко кивнул парень. «Добре. Забирай все. А как помру, тебя позовут», — завершил старик разговор, пододвигая к нему все разложенное на столе. Прогулявшись по базару прикупив кое-каких мелочей, князь с сестрой вышли на центральную площадь города и свернули на дорогу, ведущую к казармам. Еще в ротонде Николай Степанович объяснил сестре, что хочет поговорить со старым ветераном, знавшим еще деда Гриши. Уж очень много непонятного происходило вокруг этого парня. Будучи девушкой от природы весьма любопытной, Зоя сразу согласилась с таким предложением и даже не стала возмущаться, когда князь напомнил ей о деле на базаре. Уже подходя к воротам городских казарм, Зоя дернула брата за рукав, указывая глазами куда-то далеко вперед, тихо сказала. Вот он, с каким-то свертком шагает. «Вижу», — улыбнулся Николай Степанович. «Однако и осанка у него, словно весь город ему принадлежит», — вдруг восхитилась Зоя. «Насчет города не знаю, а вот гонору там точно на четверых хватит. Я тут намедни попытался высказать ему, что, мол, почтительность у него маловато. Так знаешь, что он мне ответил?» «Надеюсь, не послал куда подальше?» — рассмеялась Зоя. «Нет, но ответил так, что до сих пор не понимаю, то ли злиться, то ли восхищаться. Меня, — говорит, — учили Господа почитать и честь воинскую, а все остальное от лукавого». «А может, он прав?» — помолчав, неожиданно произнесла Зоя. «Как это?» — растерялся князь. «Что тебя беспокоит, Коленька?» — с участием спросила Зоя. «Откровенно говоря, я уже и сам не понимаю, правильно ли сделал, что решил принять участие в судьбе этого юноши, если бы не Лиза?» «Ты с ума сошел?» — возмутилась Зоя. «Даже думать о таком не смей. Ты же слово дал. Ушам не верю. Это мой брат, которого я всегда считал образцом порядочности и твердости духа. Ты можешь мне объяснить, что случилось?» «Сам не понимаю», — нехотя признался князь. «Ты знаешь, зайка, я всегда был прагматиком до мозга костей. Верил в человеческий разум и науку, а не в гадание и прочую мистику. Но, столкнувшись с ним, неожиданно понял, что о многом в этом мире понятия не имею. И, признаться о меня, это пугает». «Перестань, Николя, это смешно. Он просто юноша, которого воспитывали не так, как нас с тобой. Сирота, которому очень не повезло в жизни. И раз у нас есть возможность изменить его судьбу к лучшему, пусть так и будет. А все его странности? А кто из нас без них?» «Бог с ним «Будем считать, что у меня была минутная слабость. Лучше расскажи, с чего вдруг ты решила завести себе охрану». Свекровь моя Ида Казимировна, чтобы ей ни дна, ни покрышка, решила, что это я виноват и в болезни ее сыночка, и в том, что он сдох в доме презрения. Хоть и в частном, при хорошем уходе, а все не дома. К тому же Казимир умудрился промотать почти все их состояние. Благо я успела обналичить большую часть своего приданного». А то бы сейчас сидела на твоей шее в качестве нищей приживалки. В общем, она решила назначить меня виноватой во всех их бедах, и чем это закончится, одному богу известно. Старуха она вздорная, да еще и шляхтицкий гонор играет. Считая, что все ее несправедливо обходят, не постеснялась даже на прием к ее сходить на меня пожаловаться». «И что? Чем кончилось?» — быстро уточнил князь, уже начиная проигрывать в голове различные варианты защиты сестры. «Ничем». Ее величество на тот момент уже хорошо знал что за фрукт ее сыночек, да и моя физиономия разбитая им очень памятна была. Очень вежливо указал ей на дверь и посоветовал больше не беспокоить ее по пустякам. Ох, она тогда и взъелась. Ко мне ругаться примчалась. но да только после ее сыночек на меня где сядешь, там и слезешь. Зоя, в последнее время я, глядя на тебя, не могу поверить, что это моя любимая зайка. Словно это не ты, говоришь, какой-то полупьянный унтер. Спасибо за мужество, тут же ощетинил Зоя. Знаешь, Коленька, те два года, что я прожила с Казимиром, были двумя годами дв Столько унижений и издевательств я не получала за всю жизнь. А что до моих эскопат, так ведь тут все просто. То, что недозволено девушке или замужней женщине, легко прощает вдове. Здесь, к примеру, мой салон. Думаешь, мне это нужно? Да я эти великосветские рожи терпеть не могу. Но ведь жить-то чем-то надо. Так закрой его, продай все лишнее. Я имею в виду все то, что может напоминать тебя о прошлом. И что дальше? Вырученными деньгами войдешь в наше семейное дело и будешь жить на проценты. Уж любимой сестре-то я всегда найду, как лишнюю копейку выделить. А уж это дело у нас никто отнять не сможет. Я потому до сих пор даже акции не заказываю. Это семейные мастерские, никто, кроме нас, ими управлять не будет. А не многовато ли нас на, будет на те мастерские? Ты и я, да еще и Володина семья? Ты забываешь о доходе с родительского имения с Володиных земель. А там мы успели порядок навести. Пришлось, правда, трех управляющих за воровство на каторгу отправить, зато теперь во всем порядок. Я подумаю, — очень серьезно пообещала Зоя. Подумай. «А пока скажи, на что эта старая ведьма решить сможет». «На все», — решительно заявила женщина. «Она из той мерзкой категории людей, которые считают, что им все должны, они имеют право отбирать у других то, что им понравится». «Какая-то разбойничья философия, не находишь?» «Разбойничья есть. А кем всегда та шляхта была? у законными разбойниками. Ты даже представь себе не можешь, что тот же Казимир вытворял в их родовом имении под Варшавой. Я несколько раз говорил с местными холопами». Зоя зябко передернул плечами. Словно в чан с помойми окунулось. Раннее средневековье во всей красе. Они подошли к воротам казарм, и дежурный, шагнув вперед, представился. Выслушав его, князь вежливо склонил голову и спросил, где он может найти старого казака. Удивленно хмыкнув, молодой солдат ткнул пальцем в нужном направлении, честно предупредив. «Только вы там аккуратней, сударь, как бы собачки вы не кинулись». «Даст Бог, обойдется», — кивнул в ответ князь. Подойдя к палисаду крошечной мазанки, Он остановился не поднимаясь на крыльцо, громко спросил. — Хозяин, дозволь войти. Послышался стук деревяшки, и выцветшая занавеска откинулась. Вставший на пороге старик окинул нежданных гостей удивленным взглядом и, широко улыбнувшись, ответил. — Сделайте милость, гости дорогие, входите. Горцы говорят, гость в дом, бог в дом. А чем казаки тех горцев хуже? У меня как раз и самовар горячий, и медок свежий. Войдя в дом, гости с интересом осмотрелись и, подчиняя жесту хозяина, присели к столу. Увидев изящные турецкие стаканчики, Зоя не сдержалась подтолкнув брата, воскликнула. «Коленька, глянь, какая прелесть! И какие тонкие!» «Это барышня турецкие стаканы. Армуды называются. От слова армун — груша. Форма у них, сами видите, похожая», — усмехнулся казак. «Неужто в городе продают такие?» — не Зоя. «А на базаре лавку купца Махмуда спросите. У него и купите, ежели понравились». «Обязательно куплю», — решительно кивнула девушка. «Вы уж простите нас, уважаемый Василий». «Макарович», — подсказал казак. «Василий Макарович, ну мы к вам вот по какому делу», — собравшись с мыслями, заговорил князь. «Юноша этот, Григорий, оказал мне большую услугу, и потому я решил принять участие в его дальнейшей судьбе. Но дело в том, что у него иногда возникает странное, даже я не знаю, как назвать, невидение, а... «Знание», — тихо выдохнул казак, доставая кисет «Вот, значит, как». «Да, и мне хотелось бы знать, что это такое. Не опасно ли?» «Истина всегда опасно пыхнул казак трубкой. «Кровь это...» «Какая кровь?» — не понял князь. «Родовая кровь заговорила», — пояснил старик. «Он вам, сударь, рассказывал, кем у него пращур был?» «Травником?» «Не тот. Первый серко, что рот их зачал, характерником был. Оттого и глаза у всех мужчин в их роду желтые». «Характерником? И что это значит?» Снова не понял Николай Степанович. «Челкуном он был. Колдуном, по-вашему. Только не тем, что в сумерках гнилушками баб пугают, да зелий приворотные варит а настоящим, боевым. Серко, по-вашему, серый, значит». Волком он обращаться умел, глаза отводить, пули до срела останавливать. Вот от того волка глаза их роду и достались. «Точно!» — подскочила Зоя. «Помнишь, гриш сам сказал, что глаза у него волчьи?» «Был такое», — подумав, кивнул князь. «Так что, получается, он с нечистым знался?» «Тьфу, дура! Прости, Господи, царица небесная!» — выргулся казак и, мелко перекрестив рот, добавил. «Довел старого до греха. То непростое челкунство было, а, говорю же, боевое. Оно от тех воев пошло, что казачий спас придумали. Думаешь, с чего он выжить сумел «Из чего же?» — быстро спросил князь. «Батька его, кончину почуяв, сам на погост ушел, а когда в могилу лег, последние силы сыну отдал. Те, у кого в роду характерники были, такой раз в жизни сделать могут». Он и сделал. Всего себя положил, а не дал роду загинуть. «В общем, не бери дурного в голову, ваше благородие. Нет в нем опасности для вас. Больше скажу. Ежели сможешь уберечь парня, не дать роду казачьему сгинуть, тебе зачтется». Не ожидая старика такой экспрессии, князь только растерянно кивнул — пытаясь осознать все услышанное. Все эти мистические фокусы вызывали в нем тоску и желание побыстрее все забыть. Зоя, слушавшая старика, раскрыв рот, не раздумывая, пнула брата под столом ногой и, не давая ему опомниться, быстро спросила «А как рот казачьи считается, только по отцу или по обоим родителям?» «По батьке, если бы казаки только на своих женились все казачество давно бы сгинуло». А чтобы свежую кровь в детей влить, казаки на ком только не женились. И на татарках, и на турчанках, и на горянках. У первого Серко жена черкешинкой была. — Откуда вы так хорошо все о них знаете? — вдруг спросил князь. — Людей спрашивал, — пожал казак плечами. — Деду Гришкиному я должник, а за жизнь спасенный просто деньгами не платит. того и узнавал, что мог. Долгей платить надо. — И как же вы собираетесь их оплачивать? — не сдержался Николай Степанович. — А я Гришаню наследником своим кликнул — Все, что нажил, ему оставил. И бумагу нужную папа нашу приходского оставлю. А вот ежели вы, сударь, сможете у властей такую же бумагу для парню выправить, то мой вам низкий поклон будет. — Это несложно, — отмахнулся князь. — Отправлю к папу стряпчего местного, он все бумаги оформит. Но почему именно его? Почему не раньше? Не складывалось. Горцы говорят кисмет. Ну так даже лучше. — Так что, князь, поможешь парню? — Слово даю, — помолчав, заявил князь, расправив плечи. — Спаси Христос, княже, — перекрестился старый казак — Погодите, вы сказали, что назначили Гришу своим наследником. Но вы же не завтра помирать собираетесь? — вдруг сообразила Зоя. — Не завтра, — с усмешкой согласился старик. — А вот через седмицу точно помру. — Ну как же? Вы не можете этого знать. — Я могу. Старые казаки, почитай, все могут. Тихо вздохнул старик. Следующая неделя прошла спокойно. Гриша еще два раза ходил в казармы проведать старого казака. А еще через три дня пришла вещь, что Василий Макарыч Ломакин окончил свой земной путь. И словно плач по ушедшему ветерану, с того дня зарядили дожди. Гриша сделал все, как его просили. Заказал службы отстоял молебен за помин души ушедшего. А еще через девять дней мелкий занудный дождь сменился настоящим ливнем. Погода повлияла на всех обитателей кубеческого дома – заставив их сидеть по своим комнатам и выбираться оттуда только, чтобы поесть. У самого Гриши грусть по ушедшим родителям смешалась с грустью по вновь обретенному и тут же утраченному старику. Дядька Василь, несмотря на свой почти вековой возраст, был человеком очень интересным, а главное, знающим. За те несколько дней, что они провели вместе, старик успел передать парню много из того, что не успел передать ему отец. И вот теперь, сидя в своей комнате и полируя тряпицей клинки, кинжалов и сабли, Григорий вспоминал рассказы старого казака. и с задумчивостью вывел странный стук в коридоре. Словно кто-то пытался красться по коридору в сапогах. Этот странный звук заставил парня насторожиться. Он давно уже успел привыкнуть, что старшие девочки то и дело пробираются к нему в комнату, чтобы спрятаться и напугать его. Это уже превратилось в своеобразную игру. Ведь входя в комнату, Гриша всегда находил их. Но по дому они всегда бегали в мягких домашних башмачках, которые не могли издавать такие звуки. Мягко поднявшись с кровати, парень скользнул к двери приложив к ней ухо, прислушался. Первое впечатление было верным. По коридору крались двое, и эти двое что-то тихо обсуждали между собой. Отпрянув от двери, Гриша сместился к окну и осторожно выглянул в него. Во дворе у сарая, где держали автомобиль, стоял какой-то незнакомый мужик со странной дубинкой в руке. «И что же нас грабить средь бела дня собрались?» Растерянно прошептал парень и, быстро убрав бибут за пояс, подхватил с кровати саблю. Оглядевшись, он положил саблю на стол так, чтобы любой вошедший сразу увидел ее, а увидев, подошел к столу. Взяв дедов кинжал в правую руку, а трофейный бибут левую обратным хватом, парень встал за шкаф, прямо напротив стола. Страха не было, но появилась звериная злость. Как эта шваль смеет врываться в дом казака, чтобы всласть, пограбить и надругаться над женщинами? Взгляд парня сверкнул, словно расплавленное золото. Дверь тихо скрипнула, и в комнату ввалились двое громил. Осторожно прикрыв за собой дверь, они остановились у порога и замерли. «Глянь, сабля какая!» – прохрепел один из громил решительно шагнул к столу. «Старинная, больших денег стоит должна!» «Нашел время!» – вяло огрызнулся второй с явной завистью в голосе. Хищно усмехнувшись, Гриша плавно вздохнул полной грудью и ринулся в атаку. Прямой кинжал разрубил стоящему стола бандиту позвоночный столб под самым затылком, а Бибут вошел в грудь второму, разрезав сердце. Бросок юного казака был так стремителен, чтобы бандиты умерли раньше, чем успели что-то заметить. Он уже утирал клинки тряпицы, которые до этого полировал оружие, а тела только повалились на пол. Убрав кинжалы в ножны, парень быстро обыскал тела и, закинув все найденное оружие под кровать, вышел в коридор. Теперь нужно было проверить девочек осмотреть дом. Бесшумной тенью проскользнув на третий этаж, где были обустроены покои детей, гриш осторожно заглянул в коридор и зло оскалился. Очередная пара громил обыскивала все комнаты подряд, стараясь действовать тихо и быстро. Воспользовавшись моментом, когда оба бандита скрылись в комнате, парень бесшумно подскочил к нужной двери и, достав оба кинжала, замер. Но едва только дверь комнаты открылась, как он нанес удар. Бибут вошел первому бандиту под грудину, дотянувшись до сердца, а прямой кинжал перерубил еще одному громиле горло. Захрипев, тот попытался отмахнуться ножом, но следующий удар рассек бандиту кисть руки нож брякнулся об пол. Снова быстрый обыск и нож с кастетом отправились под шкаф. «Двое у меня, двое тут, один у сарая. А сколько их всего?» Подумал Гриш, осторожно закрывая за собой дверь. «Князь с женой и сестрой наверняка в обеденной зале. Они там все время беседы ведут. Значит, остальные бандиты должны быть там». Спустившись на второй этаж, Гриш на всякий случай быстро осмотрел его и, убедившись, что больше бандитов нет, прокрался к обеденному залу. Замерев у двери, он прислушался к происходящему внутри и зло скрипнул зубами. В зале действительно были посторонние, и один из них, явно наслаждаясь своей силой, говорил, «Не стоит так сильно волноваться, дамы и господа, а главное, не надо делать глупостей, все не так плохо, как может показаться на первый взгляд». «И что ж тут хорошего?» — послышался голос князя. «У вас есть выбор. Между чем и чем? Вы можете заплатить мне деньгами, или я заберу ваших женщин, и они отработают ваш долг, и казачка вы мне отдадите, виноват он передо мной, а значит, ответить должен». «Вы в своем уме почтенный?» – зарычал князь. «Стоять! Я, может, и не офицер в отставке, но стрелять умею. А в такую кучу народу промахнуться трудно. В общем, пока ведут ваших девчонок, подумайте, что вам дороже. Безродный казак и десяток тысяч рублей или ваша семья? А, кстати, где там эти болваны застряли?» Сказал же, быстро и тихо. «Сейчас гляну», – прохрипел кто-то, и тяжелые шаги зазвучали по направлению к двери. Дверь открывалась в коридор, и Гриша быстро сместился так, чтобы, открывшись, она прикрыла его от выходящего. Дверь распахнулась, и в коридор выбралось нечто, больше всего напоминающее вставшую на задние лапы матерого медведя. Вышедший, глядя захлопнул за собой дверь и шагнул в сторону лестницы. На то Гриша на расчет и строился. В два шага разбежавшись, он прыгнул мужику на спину, вонзая в него оба кинжала одновременно. В шею и в грудь. Длинный кинжал вошел в ключичную впадину, разрезав становую жилу. Дыхательное горло и дотянувшись до сердца, а Бибут, разрубив ребра, пронзил сердце спереди. Хрипя и содрогаясь всем телом, мужик начал медленно седать. гриш попытался придержать его, чтобы не нашуметь раньше времени, но едва не надорвался. Охлопа карманы гиганта парень только головой покачал. Этот медведь вообще с собой ничего не носил. Да оружие при такой силище ему было лишним. Теперь оставалось самое главное — добраться до главного бандита так, чтобы он не успел выстрелить. Этот день Николай Степанович запомнил на всю оставшуюся жизнь. Такого унижения от собственного бессилия он не испытывал никогда. Они с девочками сидели в обеденном зале и мирно беседовали, обсуждая планы на ближайшее будущее, когда дверь распахнулась, и в комнату буквально вылетел водитель Ермолай. Следом за ним точно таким же способом в комнате оказался лакей, а за ними ввалился громадный мужик. Таких гигантов Николай Степанович еще никогда не видел. Следом за ним вошел мужчина средних лет, неприметной внешности, с окладистой бородой и, молча присев у стола, сказал «Вы, сударь, мне должны». Окончательно растерявшийся князь только недоуменно переводил взгляд со своих слуг на мужчину и обратно, не находя, что ответить на подобную наглость. Мужчина достал из кармана сюрпака револьвер и, наведя его на князя, добавил, «Не стоит делать глупых движений. Нас больше, а вы, сударь, насколько я могу судить, дома оружие не носите». Вскоре в комнату затолкали почти всю женскую прислугу. Не хватало только девочек Григория. Гигант стал так, чтобы в один шаг оказаться между сидящим мужчиной и хозяевами, и замер, словно статуя. Сидящий молчал, а Николай Степанович тщетно пытался осознать, что происходит и как такое вообще может быть. Словно в тумане, он о чем-то говорил с этим бандитом и даже честно старался оценить обстановку, пытаясь не сорваться в истерику. Все изменилось, когда сидящий вдруг заинтересовался, куда подевались его люди. Гигант, убедившись что у хозяина все будет нормально, вышел в коридор. Глядя на ствол револьвера, Николай Степанович лихорадочно просчитывал варианты нападения на главного бандита, но каждый раз отчетливо осознавал, что не успеет. И в тот момент, когда князь уже решился на самоубийственный бросок, в комнату ураган ворвался. Стремительный и бесшумный. А еще спустя секунду главный бандит хрепя сучил ногами на полу, пуская пузыри перерезанным горлом. Потом дом наполнился полицией, дознавателями еще и еще кем-то, на кого князь даже не сразу обратил внимание. Из этого полуобморочного состояния его вывел голос Григория, участливо спросивший. «Николай Степанович, может, водочки выпейте?» Оторвав взгляд от лужи крови, растекшейся по полу, князь поднял голову и, сообразив, о чем его спрашивают, машинально кивнул. Лакей тут же сунул ему в руку стопку и поднес вилку с уже нанизанным на нее соленым огурчиком. Выпив, князь отмахнулся от закуски и, поднявшись, тихо спросил, глядя казачку прямо в глаза. «Как ты умудрился?» «Так ведь меня этому специально учили», — жестко улыбнулся Григорий. Князь только головой покачал. После выпитого у него с глаз слона пелена спала. Появилась ясность мысли, он, очнувшись, развернулся к одному из дознавателей, оказавшемуся рядом. «Где ваш полицмейстер?» — спросил князь так, что дознаватель невольно вздрогнул. «Ему же сообщили о случившемся, должен подъехать. А пока, ваше превосходительство, я должен допросить всех ваших домочадцев особенно вашего казака, ведь это он убил всех нападавших». «Нападавших?» — переспросил князь, и вдруг, ухватив дознавателя за грудки, проревел ему прямо в лицо. «Казака тебе отдать, бразь! Да я вас все в Сибирь закатаю, тварь! Если б не этот казак, нас бы тут всех положили! Отдать его тебе? На каторгу у меня пойдешь, если хоть волос с его головы упадет! Где вы все были, когда моих людей средь белой дня всякие подонки мордовали?» «Ваше сиятельство, бог ради, успокойтесь!» — лепетал дознаватель, которого князь тряс, словно терьер-крысу. «Никто его трогать не собирается. Спросим только, как дело было. Спросите?» Это я с вас спрашивать буду, как только в столицу вернусь. Живете тихо? Кончилась ваша тишина. На каторге у меня все сгниете. Вон отсюда! Все вон!» Сообразив, что в таком состоянии князь способен натворить бед, все посторонние поспешили ретироваться. В комнате остался только судебный медик-эксперт и только что вошедший начальник уголовной полиции. Медик бочком подобрался к Григорию, ткнув пальцем в кинжал у него на поясе, спросил. «Вы, молодой человек, вот этим их резали?» «Этим». «Саблей тут особо не развернешься, а на гайкой можно было кого из сторонних зацепить», — спокойно кивнул парень. «Мне придется забрать у вас это оружие». И «Еще чего», — возмутился Григорий, — «это мое оружие со мной останется». «Вы не понимаете, это теперь орудие преступления», — начал было судебный медик, когда князь, услышав его слова, снова завелся. «Это кто тут преступление совершил? Он? Да я тебе трубка калистирной наизнанку выверну». «Ваше сиятельство, прошу вас», — поспешил вмешаться начальник уголовной полиции. «Это просто слова. Никто у него оружие не заберет. Его просто сравнят с ранами, чтобы убедиться, что все они нанесены именно этими клинками». «А чего там подтверждать?» — удивился Гриш. «Я же прям говорю, этим кинжалами резал. Чего еще-то?» «Да чего ты в них так вцепился?» — прошипел штабс-капитан, поворачиваясь к парню. «Это» — Гриша пальцем указал на прямой кавказский кинжал. «От деда наследство А это» — он указал на бибут. «Первый трофей». Оба дамасской стали клинки, так что и не думайте, не отдам». «Значит так», — прорычал князь, «Григорий, мой телохранитель, его оружие вы не получите. Судя по всему случившемуся, без оружия в этом городе делать нечего». Штабс-капитан скривился, но, не решившись спорить, поспешил откланяться, прихватив с собой своего эксперта. Вскоре полиция покинула дом, и все переместились в буфетную, дав прислуге возможность смыть кровь и навести порядок. Лиза, первым делом убежав к детям, вскоре вернулась, удивленно сообщив, что девочки, наигравшись, Уснули даже не слышали, что происходило в доме. Даже выстрел, которым Ермолай убил стоявшего у сарая бандита, их не разбудил. «Что это было?» — спросил князь, вопросительно глядя на Гришу. Все уже несколько успокоились и обрели некоторую ясность мыслей. Поэтому, услышав вопрос, дружно уставились на парня. «Сам не понимаю», — пожал парень плечами. «Я у себя в комнате был, когда все началось». «Но этот мужик требовал тебя отдать», — не сдавался князь. «Чушь какая-то — решительно тряхнув головой, ответила Зоя. гриш постоянно в город один выходил. Чего просят напасть на него в тихом переулке? Но ведь они сюда пришли. Выходит, Гриша только повод. Скорее, даже наоборот. Они его недооценили». «Ты права, зайка. Что-то тут не сходится», — задумчиво кивнул князь, погружаясь в раздумье На следующий день, едва допив утренний чай, князь вызвал к себе Гришу и, приказав собираться, потребовал подавать машину. Уже выходя из дома, князь задумчиво посмотрел на парня и, заметно смутившись, спросил. — Гриша, а ты огнестрельным оружием-то владеешь? А то все ножами да кинжалами орудуешь, да и нагайка гайка еще. — Само собой, владею, Николай Степанович. Я ж полное испытание на пластуна держал. Пожал плечами Григорий, явно удивленный таким вопросом. — Выходит, у тебя его просто нет. — Я ведь еще не реестровый, — вздохнул парень, — годами не вышел. Да и не успел батя под меня оружие купить. Мор начался. — Извини, — смутился князь. Раз так, тогда поехали». Ермолай привез их на базар, и Николай Степанович сразу направился к уже знакомой лавке оружейного мастера. Увидев нежданных гостей, мастер, уже ознакомленный с последними новостями, с чувством пожал Григорию руку, прямо заявив. «Спасибо тебе, казак. Избавил город от коросты. Жития от них уже не стало». «А сами-то чего молчали?» — возмутился князь. «Императорского запрета на оружие в стране нет». «А как тут возразишь, если по приказу полицмейстера следствие ведут так, что, ежели зашибешь вора, Сам же на каторгу отправишься. А если уж за оружие взялось, так и вовсе сразу виноват. Вот и молчали люди». «Так, значит», — протянул Николай Степанович таким тоном, что озадачился даже Гриша. «Теперь понятно, зачем они тебя все время в участок тянули», — добавил князь, выразительно посмотрев на парня. «Ладно, посмотрим, я возьмет. Значит так, уважаемый, мне нужно вот для этого казака карабин кавалерийский господина Мосиной системы, револьвер, который сам выберет по сотне патронов на каждый ствол, обоймы и все для чистки потребное найдется». «Да как же не найтись, ваше сиятельство!» — возмутился мастер. самолично лично лучше я подберу». Нырнув куда-то в заднюю комнату, он несколько минут гремел там чем-то тяжелым и железным, а потом вернулся обратно в лавку, неся в руках сразу четыре карабина. Сложив их на прилавок, мастер, словно фокусник, достал непонятно откуда трепицу и, ловко щелкая затворами, принялся показывать товар. Чуть улыбнувшись, Гриша взял один из лежавших карабинов и, медленно, буквально по миллиметру сдвигая затвор, склонился к оружию так, словно что-то слушал. Повторив это действие несколько раз, парень отложил его в сторону и взялся за следующий. Отложив понравившееся оружие в сторону, он кивнул и, повернувшись к мастеру, сказал «Смит Вессон 45-го калибра с двойным действием ударного механизма есть?» «Не тяжеловат будет?» — с сомнением спросил князь, вспомнив, что партню нет еще и 16 «В самый раз», — твердо ответил парень, — «я с батиным револьвером учился, так что штука знакомая». «Что, и отдачи не мешает?» — не поверил Николай Степанович. Его держать правильно надо, тогда с любым оружием справиться можно. Сообразив, что об этот парень знает больше, чем вся его семья, вместе взятая, князь замолчал, внимательно наблюдая за каждым его движением. Между тем мастер выложил на прилавок пять револьверов, жестом предложив казаку выбирать. Дальше началось то, что Николай Степанович мог назвать только двумя словами «цирк с колдовством». Парень прокручивал револьверы на пальце, качал на ребре ладони, соно пытаясь определить центр тяжести, и щелкал курками разными способами. При этом с первого взгляда было понятно, что привык он пользоваться револьвером одинарного действия. Повесив на пояс кобуру, Гриша несколько раз выхватил револьвер, наводя его на угол прилавка и одновременно взводя курок, ребром ладони левой руки тут же нажимая на спусковой крючок. Увлеченный этим зрелищем князь старательно смотрел на ствол оружия, Но каждый раз срез ствола даже не вздрагивал, что говорил о точности прицела. «Вот теперь точно верю, что ты один мог сразу шестерых положить», — вдруг сказал оружейник. «Не сразу. Я их по двое резал», — отмахнулся Гриша так, словно речь шла не о бандитах, а о курах. «Ты выбрал?» — спросил князь, которым напоминания об этих событиях доставляли почти физическую боль. «Да, вот этот», — решительно кивнул Гришу, убирая выбранный револьвер в кобуру. «Хорошо. Что еще нужно?» «Подсумок под обоим и самих обоим штук пять». — добавил Гриша. — Давай, — скомандовал Николай Степанович мастеру. Выложив все требуемое на прилавок, мастер принялся ловко щелкать костяшками счет. Уже успев прикинуть общую сумму покупки, князь тнул пальцами в патроны и велев, «Заряжай, с этого часа без оружия даже в сортир, прости господи, не ходишь». А полиция уныло поинтересовался Григорий. «То моя забота, пусть только сунутся», — прошипел князь так, что оружейник невольно вздрогнул. Отдав за все купленное кругленькую сумму, Николай Степанович первым вышел из лавки сходу наткнулся на двух рядовых полицейских. Вышедший следом за князем казах с карабином на плече и револьвером на поясе заставил стражей порядка переглянуться и мрачно скривиться. Заметив их мины, князь злорадно усмехнулся и, проходя мимо, сказал так, чтобы его услышали все находящиеся рядом. «Роже можете кривить, сколько влезет», А кто посмеет моего телохранителя разоружить, от меня лично пуля схлопочет. В этом городе без оружия ходить только неприятности искать». Он отлично понимал, что открыто идет на конфликт с местными властями, эти слова будут немедленно переданы поэцмейстеру. Но сдержаться не мог. Еще вечером он поклялся себе, что как только доберется до столицы, то первым делом отправится на прием к его величеству и лично доложит о всех мерзостях, что творятся в этом городе с согласием чиновников. Полицейские, проглотив пилюлю, последовали за ними в десятке шагов, настороженно глядя Григорию в спину. Усевшись в машину, князь велел водителю ехать домой. Дождавшись, когда автомобиль выкатится на безлюдную улицу, Николай Степанович тяжело вздохнул и, посмотрев на парня, тихо сказал. — Гриша, Христом Богом молю, береги детей. Чего хочешь, проси, только сбереги их. «Даже если меня убивать будут, плю, не уйди, главное девочки. сами я, похоже, все навыки растерял, даже стрелять толком разучился уже. А все дела, будь они неладны». «Ничего вы не растеряли», — так же тихо отрезал парень. «И вчера вы все правильно сделали. Все в одной куче стояли, а у того гада револьвер был. На таком расстоянии он бы сразу двоих зацепил. Нельзя было дозволить, чтобы стрельбу начал. А вы правильно сделали, начали его разговором отвлекать. Время мне дали, чтобы разобраться, кто где находится». — Неужто пластунов и такому учат? — растерянно спросил князь, не веря собственным ушам. — Нас всякому учат, — вздохнул Гриша. — Тут ведь дело не в том, где враг сидит и кого на мушке держит, а в том, что он есть. Есть тут кого надо брать и сделать это так, чтоб другие не поняли. — Как это? А разве вы успели заметить, что я делал? — Нет. Вот в том и штука. Ну да бог с ним. Что дальше делать будем? Завтра же начнем собираться. Не хочу больше тут оставаться, — отрезал князь. Приедем в Екатеринодар, прикажу билеты срочно покупать. Домой ехать надо, там проще. Автомобиль въехал во двор, и Ермолай, собиравшийся подъехать прямо к крыльцу, вдруг резко выжал педаль тормоза. Не ожидавший такого, князь едва удержался на заднем диване и уже открыл рот, чтобы обругать водителя, когда тот, обернувшись, растерянно проговорил. «Гляньте, ваше сельство. Это что же еще за новая напасть?» Подхватив карабин, Гриша резко встал, начиная поднимать оружие, но вдруг замер, удивлённо ахнув. — Быть того не может. — Что там? — раздражённо спросил Николай Степанович, поднимаясь. Открывшаяся ему картина заставила князя охнуть и выругаться так, что даже сидевший за рулём Ермолай покачнулся. Перед крыльцом в чейный ряд сидели три громадных, лохматых волкодава с обрезанными ушами и завитыми в кольца пушистыми хвостами. — Это ещё что такое? — спросил князь, поворачиваясь к парню. Это степан с дядьки Василия, звери. Он с ними казарменный двор ночами охранял. А здесь они что делают? Похоже, к новому хозяину пришли. Неожиданно смутился парень. Это к тебе, что ли? Ого. Только сейчас? Где они тогда до этого были? Может, из казарм сбежали? Из казарма они сразу ушли, как только дядьки не стало. грустно вздохнул Гриша. Ваше сиятельство! Оборвал их разговор вопль откуда-то сверху. Приехавшие дружно задрали головы. Высунувшийся в окно по пояс лаки отчаянно размахивая руками, заголосил. «Ваше сиятельство! Прикажите стрелять! Эти твари нас уже полтора часа из дома не выпускают. Пришли и сидят перед крыльцом». «А стрелять-то зачем?» — не понял Гриша. «Они же ни на кого не бросаются». «Разберись, Гриша», — устало вздохнул князь. «Вот еще головная боль». «Не бойтесь, Николай Степанович, эти собачки нам крепко помогут. Если их поставить двор охранять, никакая тварь не пролезет», — ответил парень, откладывая карабины выходя из маш Три громадных кобеля, едва увидев его дружно, вскочили и насторожно уставились на Гришу. Не доходя до них одного шага, парень плавно опустился на одно колено и поочередно заглянул каждому псу в глаза. Этот молчаливый диалог длился минуты три. Потом Гриша погладил каждого пса по морде, оглянувшись, с улыбкой сообщил. — Я правильно угадал. Они меня хозяином приняли. А сбежали, как только дядьки василий не стало. В лесу жили. — Бред какой-то. Теперь уже и собаки сами себе хозяев выбирают, — фыркнул князь. — Эти выбирают. — решительно кивнул Гриша. — Ты уверен, что справишься с ними? — А с ним не надо справляться. Они всему уже обучены. Им просто надо показать, кто в доме живет, кого пускать можно и что охранять надо. А дальше они уж и сами справятся. — Еще, Николай Степанович, их обязательно надо с собой взять. Слово даю, никто ночью в ваш дом не влезет. — Добро, — помолчав, решительно кивнул князь. — Раз ты так считаешь, значит, возьмем. А пока уведи их со двора куда-нибудь, а то и вправду домочадцы мои с перепугу глупости наделают. — Я их пока в конюшню определю. Там все равно один грач стоит Слуги успели по приказу князя продать всех коней. Оставался только тот самый аргамак-полукровка, по которому так страдал раненый улан. Ухаживавший за ним Григорий успел назвать коня грачом за вороной окрас и приучить ходить за собой по пятам, словно собачонку. Сообразив, что конюшня для этой своры самое подходящее место, князь только махнул рукой, выбираясь из машины.